Четырнадцать. Я справлюсь. Так я говорю себе. Боже мой, мы же собрались не в затерянный в г л у ш и л лес, а всего лишь в центральный парк. У меня с собой перцовый баллончик. Рядом Сэм. С нами все будет хорошо. Но стоит выйти из дома, как на меня тут же набрасываются сомнения. Ночной воздух пронзительно холоден. Пока Сэм закуривает, стоя на крыльце, я потираю руки, чтобы согреться. Потом мы отправляемся в путь по к о л а м б у с о в е н ю Сэм идет впереди, оставляя шлейф дыма. Сердце мое бешено стучит. На подступах к западной оконечности парка тревога усиливается еще больше. Ситуация явно вышла за рамки нормальной. Я чувствую это нутром, будто сознание превратилось во внутренний орган из плоти и крови, и теперь пульсирует какой-то необъяснимой тоской. Нас не должно быть здесь. Только не в такой час. Еще совсем недавно мне хотелось почувствовать себя ослепительной, но я чувствую себя маленькой, тусклой и пустой. Мне кажется, мы уже отошли от дома довольно далеко. Студеный ветер уносит мои слова с собой. Впрочем, не думаю, что Сэм повернула бы назад, если бы меня услышала. Она решительно переходит улицу. Поворачивает направо и направляется к входу в парк, расположенному в квартале отсюда. Я прибавляю шагу, повторяя маршрут моих утренних пробежек и догоняю ее. И зачем мы сюда пришли? спрашиваю я. Увидишь. Сэм выбрасывает окурок и заходит на территорию парка. Я замираю у входа. Мимо проезжает автомобиль. Его фары выхватывают меня из мрака, отбрасывая на тротуар тень. Я хочу уйти. Я уже поворачиваю назад. Тело сжимается в тугой комок, готовое совершить спринтерский забег до самой квартиры, нырнуть в постель и прижаться к Джеффу. Но я больше не вижу Сэм. Ее поглотил черный зев парка. Сэм, вернись. Ответа нет. Я жду, в надежде, что она вот-вот вернется и с у х м ы л к о й на лице заявит, что это всего лишь очередная проверка, которую мне не удалось пройти. Однако ее все нет и нет, и мое беспокойство возрастает. Сэм в парке одна, посреди ночи. Да, она и сама может о себе позаботиться, я это знаю, но все равно волнуюсь и еще сильнее сжимаю пальцами в кармане тонкий резервуар перцового баллончика и проклинаю себя за то, что не приняла Ксанакс. Потом тревожно делаю глубокий вдох и вхожу в ворота. Сэм стоит у входа. Она совсем не заблудилась. Просто слилась с тенью, ожидая, когда я ее догоню. На лице ее читается нетерпение, а может, и раздражение. Точно сказать не могу. Пойдем, говорит она, хватает меня за руку и тащит за собой. Эту часть парка я знаю хорошо. Я была здесь тысячу раз. Слева от нас детская площадка Даяны Роз, ворота которой закрыты и заперты на замок. Справа... Выход на семьдесят девятую улицу, пересекающую парк. Однако ночь преобразила окрестности, сделав их незнакомыми и запретными. Я едва их узнаю. По земле с т е л и т с я трепещущий плотный туман, шелестя по коже, окружая уличные фонари призрачными о р е о л а м и и приглушая их сияние. Размытые пятна света ползут по траве, путаются в зарослях, от чего те кажутся гуще и мрачнее. Я стараюсь гнать от себя мысли о деревьях, окружающих сосновый коттедж, хотя ни о чем другом думать не могу. Этот густой лес полный скрытых опасностей. Я будто вернулась туда опять и вот-вот брошусь в чащу, спасая свою жизнь. Сэм все больше углубляется в парк. Я следую за ней, хотя тревога настойчиво твердит, это опасно, мы с о в е р ш а е м ошибку. Сквозь туман смутно виднеются очертания театра д е л а к о р т Прямо за ним расположился Бельведерский замок, миниатюрная крепость, н а т о р ч а щ е й из земли и глыбе, окутанный белой пеленой его силуэт порождает воспоминания о сказочных лесах. В таком месте, думаю я, вполне можно заблудиться, сбиться с пути и исчезнуть навсегда. Как Жанель, как все они. Но пока мы с Сэм направляемся на юг, стараясь держаться ближе к западному краю парка. Несмотря на поздний час, мы не одни. Вдали, движущимися тенями, мелькают и другие люди. Вот быстро пробегает парочка, будто разрезая туман низко склоненными головами. Сзади слышится частое дыхание полночного бегуна. Из его наушников чуть слышно доносится музыка. При их появлении мое сердце каждый раз грохочет, словно оркестровые тарелки. Еще нам попадаются одинокие мужчины с подернутыми туманной дымкой лицами, бродящие тропинки парка в поисках сильных эротических ощущений в виде запретного анонимного секса. Большинство из них одеты совершенно одинаково, будто соблюдают некий дресс-код: спортивные штаны, дорогие кроссовки и толстовки с капюшонами обязательно расстегнутые, так что видно футболки. Выныривая из тумана, они движутся во всех направлениях. Рыская. Наворачивая круги, выискивая своих жертв. На нас Сэм смотрят только раз и тут же оставляют в покое, понимая, что мы совсем не их типаж. Пора возвращаться, говорю я. Расслабься, отвечает Сэм. Она также не утомима, как эти самцы, осторожно в ы с м а т р и в а ю щ и е добычу. Ее что-то явно толкает вперед. Голод. Потребность. Она усаживается на скамью и оглядывает окрестности, нервно притопывая правой ногой. Недавний блеск в глазах сменился суровостью, холодный взгляд теперь отливает угольной чернотой. Я сажусь рядом, сердце бьется так гулко, что вот-вот задрожит скамья. Сэм достает из кармана куртки сигарету и закуривает. Яркая искра зажигалки в тумане тут же привлекает внимание одного из ночных охотников. Затянутый в кожу мотылек летит на огонь. Я съеживаюсь, когда он подходит ближе. Рука в кармане стискивает перцовый баллончик. Он останавливается перед скамейкой, и черты его лица обретают ясность. Гибкий и красивый, с колючей щетиной, очерчивающей линию нижней челюсти. От него исходят флюиды сумрачной сексуальности. Привет. произносит он глухим извиняющимся голосом, будто здесь нельзя говорить, закурить не найдется. В ответ на его просьбу Сэм лезет в карман, достает сигарету и сует ему в ладонь с ловкостью мелкого н а р к о д и л е р а Потом щелкает зажигалкой. Парень склоняется к ней, сжимая в о р т у сигарету, кончик которой вспыхивает и полыхает жаром, но уже мгновение спустя лишь тускло тлеет, едва видимый в ночи. Он кивает Сэм и выпускает струю дыма, тут же растворяющегося в тумане. Спасибо. Пожалуйста, отвечает Сэм. Удачной охоты. Парень улыбается, притягательный и коварный. Он удаляется горделивым шагом и бросает через плечо. Удачи, детка, здесь н и причем. И вот он исчезает, растворяясь в том же тумане, из которого совсем недавно вынырнул. Я думаю о нем. А совершенно другом времени, а совсем другом лесе. Если бы он только исчез тогда, растаял во мраке точно так же, как этот, и оставил нас в покое. Сэм, я хочу домой. Ну что же, отвечает она, иди. А ты? Я не пойду. Что ты задумала? Она вдруг настораживается и цыкает на меня. Потом встает и бросает взгляд в ту сторону, откуда мы пришли. Мышцы напряжены, тело готово вот-вот ринуться в атаку. п р о с л е д и в за ее взглядом, я вижу, что так привлекло ее внимание. В облаке тумана появилась женщина в нескольких десятках метров от нас. В полном одиночестве она торопливо шагает по парку, прижимая к груди объемистую холщовую сумку. Молодая и, вероятно, голодная, идет пешком по парку, желая сэкономить на такси, даже не думая о том, насколько скверная эта затея. За ее спиной выныривает мужчина, настолько близко, что его можно принять за ее тень. В толстовке и с капюшоном на голове он даже выглядит как п р и з р а к Стремительно скользит быстрее девушки, сокращая между ними расстояние. Понимая это, она прибавляет шагу. Еще немного и побежит. Сэм, говорю я, и сердце мое начинает гулко бухать в груди. Ты думаешь, он собирается ее ограбить, или хуже? Вот какое слово вертится у меня на языке, или хуже. Услышать ответ я не успеваю. Получеловек-полутень уже набросился на девушку. Одной рукой вцепился ей в плечо, а другую тянет толик к холщевой сумке, толик прячущейся за ней груди. Сэм срывается с места и устремляется вперед по дорожке. Стук ее подошв смягчает туман. Я инстинктивно бросаюсь за ней. Хотя очень смутно представляю себе, что сейчас произойдет. Заведя в Сэм, девушка отшатывается, как будто мы хотим на нее напасть. Ноги ее подгибаются, но она все равно пытается противостоять обидчику, выставив сумку перед собой, будто щит. Сэм огибает ее по широкой дуге, несется прямо на насильника и на полном ходу врезается в него. Удар отрывает его от девушки и отбрасывает в траву. Сэм, шатаясь и п я я я с ь отходит от него. Девушка, опрометью, бросается прочь. Ей хочется оглянуться, но страх берет верх. Я прыгаю к ней, поднимаю руки и встаю на пути. Внутри бурлит адреналин. Друзья, говорю я, мы друзья. Обидчик за ее спиной пытается бежать, п о с к а л ь з ы в а я с ь в траве. Сэм бросается к нему и прыгает на спину. Я быстро подвожу несостоявшуюся жертву к ближайшей скамейке, усаживаю, приказываю сидеть смирно, а сама несусь к Сэм. Каким-то образом ей удалось поставить его на колени. Чем больше она на него н а с е д а е т тем ниже клонится его голова, чуть ли не тыча с ь носом в траву. В мозгов вспыхивают слова, которые чуть раньше произнес Куб. Мы не знаем, на что она способна. Сэм, не покалечь его! Мой голос прорезает тишину парка, отвлекая ее внимание. Она поднимает голову. Не надолго, лишь на долю секунды. Но этого достаточно, чтобы он ее ударил. Его нога врезается ей в живот. Она катится по траве. Наш противник вскакивает, расставляет ноги и сгибает их в коленях. Спринтер на старте. Вот он уже мчится вперед, время от времени п о с к а л ь з ы в а я с ь на влажной траве. Сэм по-прежнему лежит на спине, пытаясь повернуться на бок, жадно ловя р том воздух, чтобы утихомирить боль в животе. Еще не нокаут, но уже близко. Я неуклюже пускаюсь за ним в догонку, одновременно пытаясь нащупать в кармане перцовый баллончик. Он уже полностью пришел в себя и мчится вперед, но я все же быстрее. Километры, которые мне пришлось пробежать в своей жизни, теперь оборачиваются преимуществом. Я хватаю его за толстовку и стягиваю с головы капюшон. Под ней обнаруживается бейсболка, слегка сбитая на бок. Я вижу прядь черных волос и шоколадную кожу на затылке. Достаточно всего лишь дернуть его как следует за капюшон, чтобы он затормозил и потерял равновесие, скользя кроссовками по траве и размахивая руками. Он резко переворачивается на спину, и я ожидаю увидеть его лицо, но перед глазами лишь мелькает рвущаяся мне навстречу рука. р а з м ы т а е в стремительном движении. Потом следует удар. Тыльная сторона ладони с такой силой хлещет меня по щеке, что голова дергается вправо. Взор затуманивает трепещущая красная пелена. Такой боли я не испытывала уже много лет, если быть точной, десять. Побег из соснового коттеджа. Пронзительный крик в лесной чаще. Толстая ветка силой ударившая по голове. Я словно в одночасье возвращаюсь туда и чувствую ту же глубокую пульсирующую боль. Время сжимается и превращается в черный тоннель, который вот-вот меня поглотит, чтобы выплюнуть в том проклятом лесу, где случился весь этот кошмар. Но ничего не происходит. Я возвращаюсь в настоящее и чувствую, как от шока цепенеет все тело. Выпускаю капюшон. Рука разжимается сама собой. Сквозь кровавый туман я различаю очертания мужчины. Вырвавшись на свободу, он поворачивает на юг, убегает и вскоре исчезает из виду. Вместо него в поле зрения появляются две другие фигуры, устремляющиеся ко мне с разных сторон. Одна из них Сэм. Она подбегает сзади и зовет меня по имени. Вторая девушка, которую мы только что спасли. Она вскочила со скамейки и приближается ко мне, засунув руку глубоко в свою холщовую сумку. У вас кровь, говорит она. Чувствуя, что из ноздрей течет что-то горячее и влажное, я прижимаю к носу руку. Потом опускаю глаза и вижу, что на пальцах поблескивает кровь. Девушка протягивает мне салфетку. Когда я прикладываю ее к носу, Сэм обнимает меня сзади, крепко прижимается к спине и говорит. н и хрен а себе, девочка моя, да ты у нас настоящий боец. Я дышу ртом, втягивая в себя бодрящий воздух, пропитанный едва уловимым ароматом травы. Все мое тело звенит от смеси адреналина, страха и гордости от того, что Сэм, вероятно, прав. а Я действительно боец и сияю от радости. Девушка, которую мы спасли... она до сих пор не сказала, как ее зовут, тоже похоже поражена. сквозь туман мы спешим к выходу из парка, и она глухим и с п у г а н н ы м голосом спрашивает, кто мы, самовольный патруль? Нет, отвечаю я. Да, говорит Сэм. Когда мы оказываемся в западной оконечности парка, я ловлю такси и усаживаю девушку в машину. перед тем, как захлопнуть дверцу, сую ей в руку двадцатидолларовую купюру. Насильно сжимаю ее пальцы и говорю: «Это водителю. И никогда больше не ходите в парк одна в такое позднее время».